Глава двадцать девятая Стревоженный доктор больше не отвлекался на беседы. Он быстро, но тем не менее очень аккуратно обработал Нерану, рану, наложил свежую повязку и стремительно выбежал из комнаты, на ходу закрывая саквояж. К этому моменту тишина в коридоре сменилась топотом ног, отрывистыми выкриками, похожими на команды, что-то позванивало, постукивало, побрякивало. Понятно, что сидеть на месте я не могла, тем более, что Виталий Сергеевич вколол мне что-то явно стимулирующее. Штормовое предупреждение миновало, голова больше не кружилась. И хоть сто метровку на время я еще пробежать не смогла бы, но ходить более-менее уверенно, не держась за стены, уже получалось. И я пошла к двери. Однако одолеть маршрут до конца не получилось. Дверь резко распахнулась, просвистев пластиковым ребром в двух сантиметрах от моего носа, и я едва не испытала на себе, что ощущают сбитые кегли в кигельбане. К тому же и голова ворвавшегося в мою комнату Дворкина вполне ассоциировалась с шаром для боулинга. Гладкое, блестящее, и дырочки присутствовали. Правда, участь смельчака, рискнувшего сунуть в эти дырочки свои пальцы, вполне могла войти в научные работы по любопытным аспектам травматологии. Мне лично совсем не хотелось тыкать пальцами в сторону нашего главного секьюрити. А вот забиться под кровать и кричать «Я в домике» захотелось очень даже. Выражение лица Александра Дворкина провоцировало. Да и исходившие от этого обычно уверенного и спокойного человека волны тревоги и напряжения тоже оптимизма не добавляли. «Вы еще не разбирали вещи?» Дворкин обвел глазами комнату, увидел мою нераспакованную сумку и облегченно вздохнул. «Отлично! Сами сможете идти?» «Ну куда? Зачем?» «Обратно к вертолету! Надо срочно убираться отсюда!» «Это из-за медальона? Быстро соображаете!» «Вы думаете, там какое-то следящее устройство?» «Скорее всего!» Лицо Александра на мгновение перекосило гримаса бессильной злости. «Можно было догадаться!» «Насчет чего? Насчет медальона? Но как вы могли догадаться?» «Насчет Магдалены. Я ведь знаю ее больше тридцати лет. Я сам ее нашел для Винцеслава когда-то. Она не могла так внезапно изменить свое отношение к позорящему ее генетическому мусору». Эти слова Александр произнес с едкой горечью. «Но я повелся на штамп». «На какой еще штамп?» «Материнская любовь называется». Ладно, некогда болтать. Варя, вы поможете мне с Моникой? Возьмите ее на себя, пожалуйста. Мне надо сосредоточиться на Павле. Я постараюсь. Только вот вещи. За них не волнуйтесь. Я скажу кому-нибудь из своих парней, они возьмут и вашу сумку, и вещи Моники. А сейчас, пожалуйста, зайдите к ней и отведите к вертолету. А может, вы зря паникуете? «И медальон всего лишь оберег какой-нибудь?» «Тогда зачем было вешать его тайно?» «Да и если даже так, я обязан перестраховаться!» «Но ведь мы все в вертолете не поместимся!» «Или вы развернули улетевший?» «Нет, конечно!» «Я сообщил о форс-мажоре Мартину, и он, да, собрался вернуться!» Но мне удалось убедить его, что гораздо эффективнее будет выслать сюда пару найденных экстрасенсов вместе с численным подкреплением бойцов, чтобы помочь оставшимся здесь ребятам. Ведь в вертолете действительно все не поместятся. Там будет Павел, врачи, я и вы с Моникой. Остальные остаются здесь и будут встречать гостей» если таковые появятся, но я почти уверен, что появятся. Все, Варя, хватит меня забалтывать, встречаемся у вертолета. Хорошо, что доктор вколол мне стимулятор. Плохо, что маловато. Рассчитано было явно на обычное улучшение самочувствия, чтобы полежать потом спокойно в кроватке, подремать, наскрести еще силенок а потом уже горцевать по окрестностям резвой лошадкой. Но вот не получилось полежать и на а горцевать придется. Ну что же, лошадка будет, бессмертный пони. Помните стишок? «От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони». Я выглянула в коридор, В холле действительно суетились охранники. Из противоположного тамбура как раз вывозили каталку с Павлом. Ни о какой маскировке речь уже не шла. Дворкину явно было не до того. Главное уберечь подопечного. Пусть встанет на ноги, поправится, а потом сам разберется со своей девушкой. Все равно придется, рано или поздно. Все-таки рано. «Это ведь он, да?» – еле слышно прошлестела за спиной. «Орликина?» – я вздрогнула и оглянулась. В дверях своей комнаты стояла Моника и, пристально, не отрываясь, смотрела на каталку с Павлом. Особого румянца на ее щеках, конечно, не наблюдалось, но в целом девушка выглядела относительно неплохо. Ну а что? Держалась вертикально, причем вполне уверенно. В обморок хлопнуться намерений явно не имелось. А главное, ни отвращения, ни паники, ни разочарования я в ее глазах не увидела. Там было что-то странное, удивление, горечь и радость. «Глупый!» — слабо улыбнулась Моника. Какой же он глупый! Это из-за меня его прятали под масками и шапочками. В том числе, — кивнула я, — вернее, в первую очередь. Павел меня сам попросил там, в палате, прежде чем потерять сознание. И его можно понять. — Нельзя! — запальчиво выкрикнула Моника. Неужели он думал, что я что думал? Он привык. К однозначной реакции на свою внешность. Ужас, отвращение, паника. Ну и дурак. «Понимаю. Наш излюбленный аргумент женский». Моника сжала кулачки и устремилась вслед за уже выехавшей из лечебницы каталки. «Мне ничего не оставалось делать, как поспешить за ней». «Правда, организм попытался возмутиться» и даже устроить бунт на корабле, коварно зацепив мои ноги одна за другую. Но мстительно обрушить меня на землю ему не удалось. Я споткнулась, да, но некогда мне тут валяться, мне вон за той упрямой девицей поручено присматривать. Так что, выкрутив затейливый вензель ногами, но все же сохранив вертикальное положение, я последовала за Моникой которая пыталась прорваться сквозь заградительное кольцо медиков, плотно окруживших каталку с пациентом. — Да отойдите же вы! — Моника возмущенно топнула ногой. — Я хочу быть рядом с ним! — Вам нельзя! — вежливо сдерживал ее Виталий Сергеевич. — Почему? — Пациент очень тяжелый. Посторонние могут ему навредить. — А я не посторонняя! Моника неожиданно ловко обогнула коренастую фигуру доктора, но цели не достигла, уткнувшись носом в грудь медсестры. Узкую грудь, конечно. Девица оказалась на редкость длинной и какой-то вытянутой в высоту, но заградившей пациента вполне надежно. Куда бы Моника ни сунулась, везде у нее на пути оказывалась эта тощая и некрасивая девица. Очень ответственная оказалась медсестра, очень. К каталке подбежал возмущенный Дворкин. «Какого черта вы тут встали? Летчик уже двигатель запустил, нам лететь пора, а вы тут застряли!» Он заметил Монику и нахмурился. «Так вот в чем дело!» «Моника, не мешайте, пожалуйста!» «Я не мешаю!» Я просто не хочу, чтобы его от меня снова спрятали. Я не знаю, что отразилось в глазах Александра. Они, как всегда, были спрятаны за темными очками, но затвердевшее лицо словно оттаяло, и голос стал гораздо мягче. Моника, Павла от вас не увозят. Вы полетите вместе в одном вертолете. Правда? «Вы меня не обманываете?» «Правда-правда. И сейчас позвольте медикам заняться пациентом, а сами вместе с Варей поспешите в вертолёт». «А что, кстати, вообще происходит? Мы ведь вроде только что прилетели. Я была там, на поляне, а потом очнулась в какой-то комнате и услышала шум». «Варя вам все объяснит. Поторопитесь». «Ну хорошо». Моника уже собралась отойти от монумента. Дисциплинированная медсестра как вдруг послышалась тихое. «Не уходи!»